Все мои огорчения словно рукой сняло. Я стал глядеть, не покажется ли огонек. И даже что-то напевал про себя. Наконец замигал огонек, и Джим крикнул. «Мы спасены! Гек, спасены! Скачи пляши от радости! Это добрый старый Каир! Я уже знаю!» — я сказал. «Я поеду в челноке, погляжу сначала. Знаешь, Джим, это, может, еще и не Каир». Он вскочил, приготовил челнок — Положил на дно свою старую куртку, чтобы было мягче сидеть. Подал мне весло, а когда я отчаливал, крикнул вслед. «Скоро я прямо пойду плясать от радости. Буду кричать, что это все из-за Гека. Я теперь свободный человек. А где же мне было освободиться, если бы не он? Это все Гек сделал. Джим никогда тебя не забудет, Гек. Такого друга у Джима никогда не было». А теперь ты вовсе единственный друг у старика Джима. Я греб, старался изо всех сил, спешил донести на него. Но как только он это сказал, у меня и руки опустились. Теперь я греб еле-еле, и сам не знал, рад я, что поехал или не рад. Когда я отъехал шагов на пятьдесят, Джим крикнул. Вот он едет, верный старый Гек. Единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима. но ну, мне просто нехорошо стало. Однако, думаю, надо же это сделать. Нельзя отвиливать. А тут как раз плывет ялик, и в нем два человека с ружьями. Они останавливаются, и я тоже. Один из них спрашивает. Что это там такое? Плот, говорю я. А ты тоже с этого плота? Да, сэр. «Мужчины на нем есть? Всего один, сэр. Видишь ли, нынче ночью сбежало пятеро негров, он оттуда, чуть повыше излученный. У тебя там кто, белый или черный?» Я не сразу ответил. Хотел было, только слова никак не шли с языка. С минутой оселился собраться с духом и все им рассказать, только храбрости не хватило, струсил хуже зайца. «Но вижу, что ничего у меня не выйдет» махнул на всю рукой и говорю белый ну мы сами поедем посмотрим да уж пожалуйста говорю я ведь там мой папаша помогите мне возьмите плот на буксир до того места где фонарь горит на берегу он болен и мама тоже и мэри эн ах ты черт возьми нам некогда мальчик ну да я думаю помочь надо цепляйся своим веслом поедем я прицепился и и они нарегли на весла. После того, как они сделали два-три взмаха веслами, я сказал, «Папаша будет вам очень благодарен. Все уезжают, как только попросишь дотянуть плод до берега, а мне самому это не под силу». «Подлость какая!» «Нет, все-таки чудно что-то». «А скажи-ка, мальчик, что такое с твоим отцом?» «С ним? У него...» «Да нет, ничего особенного». Они перестали грести, да плота теперь оставалось совсем немного. Первый сказал, «Мальчик, ты врешь!» «Что такое у твоего отца?» «Говори правду, тебе же будет лучше!» «Я скажу, сэр, честное слово, скажу, только не бросайте нас, ради Бога!» «У него... у него... вам ведь не надо подъезжать близко к плоту, вы только возьмете нас на буксир!» «Пожалуйста, я вам брошу веревку!» поворачивая обратно, Джон! Поворачивай живее!» — говорит один. Они повернули назад. «Держись подальше, мальчик, против ветра. Черт возьми, боюсь, как бы не нанесло заразу ветром. У твоего папы черная оспа, вот что, мальчик. И ты это прекрасно знаешь. Что ж ты нам сразу не сказал? Хочешь, чтобы мы все перезаразились?» «Да, говорю я, а сам схлипываю. Я раньше всем так и говорил, а они тогда уезжали и бросали нас. Бедняга. А ведь это, пожалуй, правда. Нам тебе очень жалко». «Только вот какая штука. Понимаешь, нам оспой болеть не хочется. Слушай, я тебе скажу, что делать. Ты сам и не пробуй причалить к берегу, а не то разобьешь все в дребезги. Проплывешь еще миль двадцать вниз по реке, там увидишь город на левом берегу. Тогда будет уже светло. А когда станешь просить, чтобы вам помогли, говори, что у твоих родных озноб и жар. Не будь дураком, а то опять догадаются, в чем дело». Мы тебе добра хотим, так что ты уж отъезжай от нас еще миль на двадцать, будь любезен. Туда, где фонарь горит, не стоит ехать. Это всего-навсего лесной склад. Слушай, твой отец, наверное, бедный. Я уж вижу, что ему не повезло. Вот смотри, я кладу золотую монету в двадцать долларов на эту доску. Возьмешь, когда подплывет поближе. Конечно, с нашей стороны подлость тебя оставлять. Да ведь и со спой тоже шутки плохи, сам знаешь. Погоди, Паркер, сказал другой. Вот еще 20 от меня. Положи на доску. Прощай, мальчик. Ты так и сделай, как мистер Паркер тебе говорит. Тогда все будет в порядке. Да-да, мальчик, верно. Ну, прощай, всего хорошего. Если где увидишь беглого негра, зови на помощь и хватай его. Тебе за это денег дадут. Прощайте, сэр, говори я. А беглых негров я уж постараюсь не упустить. Они поехали дальше, а я перелез на плод, чувствуя себя очень скверно. Ведь я знал, что поступаю нехорошо, и понимал, что мне даже и не научиться никогда поступать так, как надо. Если человек с малых лет этому не научился, то уж после его не заставишь никак. И надо бы, да он не может, и ничего у него не получится». Потом я подумал с минуту и говорю себе, «Постой, а если б ты поступил как надо и выдал бы Джима, было бы тебе лучше, чем сейчас?» «Нет, — говорю себе, — все равно было бы плохо. Я так же плохо себя чувствовал бы, как и сейчас. Какой же толк стараться делать все, как полагается, когда от этого тебе одно только беспокойство? А когда поступаешь как не надо, то беспокойства никакого» а награда все равно одна и та же. Я стал в тупик и ответа не нашел. Ну, думаю, и голову больше ломать не стану. А буду всегда действовать, как покажется, с подручней Я заглянул в шалаш, Джима там не было. Я оглядел весь плот, его не было нигде. Я крикнул «Джим!» «Я здесь, Гек. Их больше не видно?» «Говори потише». Он сидел в реке за кормой, Один только нос торчал из воды. Я сказал ему, что их больше не видно, и он влез на плот. Я ведь все слышал и скорее скользнул в воду. Хотел уже плыть к берегу, если они причалят к плоту. А потом, думаю, опять приплыву, когда они уедут. А здорово ты их надул, Гек. Ловкая вышла штука. Я тебе вот что скажу, сынок». По-моему, только это и спасло старика Джима. «Джим, никогда этого тебе не забудет, голубчик!» Потом мы стали говорить про деньги. Очень недурно заработали по двадцати долларов на брата. Джим сказал, что теперь мы можем ехать на пароходе третьим классом, и денег нам вполне хватит на дорогу до свободных штатов, и что двадцать миль для плата, сущие пустяки, только ему хотелось бы, чтобы мы были уже там». На рассвете мы причалили к берегу, и Джим все старался спрятать плод получше. Потом он целый день увязывал наши пожитки в узлы и вообще готовился к тому, чтобы совсем расстаться с плотом. Вечером, часов около десяти, мы увидели огни какого-то города в излучине на левом берегу. Я поехал в челноке узнать, что это за город. Очень скоро мне повстречался человек в ялике, который ловил рыбу. Я подъехал поближе и спросил. «Скажите, мистер». «Это Каир?» «Каир? Нет. Одурел ты, что ли?» «Так какой же это город?» «Если тебе хочется знать, поезжай да спроси. А будешь тут околачиваться да надоедать, так смотри, ты у меня получишь!» Я повернул обратно к плоту. Джим ужасно расстроился. Но я ему сказал, что следующий город, наверное, и будет Каир. «Перед рассветом нам попался еще один город». Я опять хотел поехать на разведку. Только берег тут был высокий, я не поехал. Джим сказал, что Каир не на высоком берегу. А я про это позабыл. Для дневной остановки мы выбрали заросший кустами островок поближе к левому берегу. Я начал кое о чем догадываться. И Джим тоже. Я сказал, может, мы прозевали Каир в тумане тогда ночью? Джим ответил... «Не будем говорить про это, Гек. Бедным неграм всегда не везет. Я так и думал, что змеиная кожа еще даст себя знать. Лучше бы я ее в глаза не видел, Джим. Лучше бы она мне и не попадалась. Ты не виноват, Гек. Ты не знал. Не ругай себя за это». Когда совсем рассвело, так оно и оказалось. Поближе к берегу текла светлая вода реки Огайо. А дальше, к середине, начиналась мутная вода, сама старая Миссисипи. Так что с Каиром все было кончено. Мы потолковали, как нам быть. На берег нечего было и соваться. Вести плод против течения мы тоже не могли. Только и оставалось, дождавшись темноты, отправляться обратно в челноке, будь что будет. Мы проспали весь день в кустах, чтобы набраться сил. А когда после сумерек вышли к плоту, оказалось, что челнок исчез. Мы долго молчали, да и говорить-то было нечего. Оба мы отлично знали, что эта змеиная кожа действует. Да и какой толк может быть от разговоров? Опять, пожалуй, накличешь беду, как будто нам этого мало. А там оно и пойдет одно за другим, пока не научимся держать язык за зубами. Потом мы обсудили, что нам делать и решили, что ничего другого не остается, как плыть вниз по течению на плоту, пока не подвернется случай купить челнок и ехать на нем обратно. Отец взял бы челнок взаймы, если б поблизости никого не случилось. Но мы этого делать не собирались, чтобы за нами не было погони. Когда стемнело, мы пустились в путь на плоту. Всякие, кто еще не верит, как опасно брать в руки змеиную кожу, Даже после всего, что с нами случилось, обязательно поверит, когда почитает дальше, что она с нами натворила. Челноки обыкновенно покупают с платов стоящих на причале у берега. Но пока что мы таких плотов не видели, и ехали себе доехали. Должно быть больше трех часов подряд. И ночь сделалась какая-то серая, очень густая. А это тоже гадость, не лучше тумана. Не разберешь, какие берега у реки. И вдаль тоже ничего не видно. Было уж очень поздно и совсем тихо. Вдруг слышим — вверх по реке идет пароход. Мы зажгли фонарь, думали, что с парохода нас заметят. Обыкновенно низовые пароходы проходили далеко от нас. Они огибают отмели, и чтобы не бороться с течением, ищут тихой воды под высоким берегом. Но в такие ночи они идут прямо по фарватеру против течения. Мы слышали, как пыхтит пароход, но не видели его пока он не подошел совсем близко. Он шел прямо на нас. Пароходы часто так делают, чтобы посмотреть, насколько близко можно пройти от плота, не задев его. Иногда колесо откусывает конец весла, а потом лоцман высовывается и хохочет, хвастается. Вот он какой ловкач! Мы так и думали, что пароход постарается пройти поближе, не задев плота, но он шел прямехонько на нас. Он был большой и несся быстро, словно черная туча, усеянная рядами светлячков по бокам. И вдруг он навалился на нас, большой и страшный, и длинный ряд открытых топок засверкал, как раскаленные до красна зубы, а огромный нос и кожухи нависли прямо над нами. Оттуда заорали на нас, зазвонили в колокол, чтобы остановить машину, поднялась ругань, зашипел пар и не успел Джим спрыгнуть в воду с одной стороны, а я с другой, как пароход с треском, прошел прямо по плоту. Я нырнул, и нырнул как можно глубже, так, чтобы достать до дна, потому что надо мной должно было пройти 30-футовое колесо, я старался оставить ему побольше места. Обыкновенно мог просидеть под водой минуту, а тут, должно быть, пробыл минуты полторы. Потом скорее вынырнул наверх, И тут чуть не задохся. Я выскочил из воды до подмышек, отфыркиваясь и выплевывая воду. Течение здесь, конечно, было ужасно сильное, и, конечно, пароход тронулся секунд через десять после того, как остановился, потому что на платовщиков они обычно не обращают внимания. Теперь он пыхтел где-то выше по реке, и в темноте мне его не было видно, хоть я и слышал пыхтение. Я раз двадцать окликал Джима, но не мог добиться ответа. Тогда я ухватился за первую доску, какая попалась под руку, и поплыл к берегу, толкая эту доску перед собой. Но скоро я разобрал, что течение здесь повертывает к левому берегу, а это значило, что я попал на перекат, и потому я свернул влево. Это был один из тех перекатов, которые идут наискосок и тянутся на целых две мили, так что я переправлялся очень долго. Я благополучно доплыл до берега и вылез. Впереди почти ничего нельзя было разглядеть. Но я пошел напрямик без дороги и, пройдя около четверти мили, наткнулся в потьмах на большой старинный бревенчатый дом. Я хотел было потихоньку пройти мимо и свернуть в сторону, но тут на меня выскочили собаки, завыли и залаяли, и у меня хватило догадки не двигаться с места.